В острова Атол Эника. Пятница 14 часов 11 минут. Погода окончательно испортилась, и когда маленький самолет приблизился к затерянному в океане островку, болтанка стала невыносимой. Скали не раз добрым словом вспомнила тяжелый транспортный Си-5, на котором они летели из Аламеды в Перл-Харбор. Самолет пошел на второй круг перед посадкой на узкую взлетно-посадочную полосу Атола. «Однако приготовиться к аварийной посадке нас пока не просят», — заметил Малдер. «Хороший знак». Порыв ветра отбросил самолет в сторону, и даже у бывалых моряков вырвался нервный вздох. «А ты, оказывается, большой оптимист», — ответила Скалли, в который раз мысленно благодаря напарника за то, что он так ловко заговаривает ей зубы. А самолет тем временем снова пошел на посадку. Сквозь залитый дождем окно она увидела пугающе короткую взлетно-посадочную полосу, растищенную бульдозером на кромке берега. Скали зажмурилась. Когда самолет наконец-то ударился отверть земли и резко затормозил, пассажиры, не сговариваясь, радостно захлопали. Моряки первыми выпрыгнули на берег и, пряча голову от дождя и ветра, стали подсовывать под шасси тормозные колодки. Боковая дверь на мощных тросах превратилась в импровизированный трап. Как только открыли люк грузового отсека, из укрытия на берегу выбежали моряки и приступили к разгрузке последней партии оборудования — На ватных ногах Скалли подошла к выходу и, отвергнув помощь Малдора, спустилась по трапу. На воздухе у нее закружилась голова, и она, схватившись за поручень, оглядела плоский, утопающий в зелени островок, выступающий из воды коралловые рифы и чистый песок. Приближающийся шторм окрасил небо в грязновато-серо-зеленый цвет. В воздухе пахло озоном и солоноватым морским йодом. Резкие порывы ветра налетали со всех сторон. Золотисто-рыжие волосы скали закрыли ей глаза. Малдер стоял рядом, ветер трепал его строгий бордовый в полоску галстук. «Ну, что я тебе говорил? Два билета в рай!» «Признайся, Малдер, билеты купил по дешевке?» — съязвила скали покосившись в его сторону. В бухте неподалеку она заметила маленькое крытое судно, командирский катер, на котором доставляли людей и грузы со сминца, стоявшего на приколе за линией рифов. Скалли узнала тип корабля эскадренный миноносец класса «Спруанс» — мощное судно, предназначенное главным образом для быстрого реагирования и противолодочной обороны. «Да, судя по всему, флот относится к испытаниям со всей серьезностью», — сказала она. «Такие эсминцы просто так взад-вперед гонять не будут». К ним подошел молодой морской офицер, светловолосый, наутюженный, в очках хамелеонов, прятавших глаза даже при сумрачном свете пасмурного дня. «Вы агенты ФБР?» – спросил он и встал на вытяжку. «Позвольте представиться. Капитан первого ранга Ли Кланца, помощник капитана Далласа. Прибыл доставить вас к капитану Иву. Он пока на берегу, следит за подготовкой к испытаниям. Но, насколько я знаю, наблюдать за ним собирается с борта Далласа». Кланца повернулся и широким шагом пошел вдоль берега. «Бригадный генерал Бардукис из Вашингтона предупредил нас о прибытии высоких гостей. Правда, мы не совсем поняли цель вашего визита». Насколько мне известно, испытания не имеют никакого отношения к ФБР. «Они имеют прямое отношение к расследованию дела, которым мы занимаемся», – вставила Скалли. «Понятно», – ответил Кланца. «Вот что значит кадровый офицер», – подумала Скалли. «Знает, когда пора прекратить задавать вопросы». «Мы отведем вас в бункер управления Брайт-Энвилл и не будем препятствовать в работе. Только ради бога, постарайтесь держаться подальше и не мешать подготовке к испытаниям. Речь идет об уникально сложном и тонком оборудовании». «Одно неловкое движение может принести вреда больше, чем ураган». «А господин Доули и так на взводе». «Спасибо за совет», — поблагодарил Аскалли. Помощник капитана вел их к маленькой лагуне, где в укрытии спрятался от надвигающегося шторма бункер. Малдор обернулся в сторону самолета, из которого все еще выгружали ящики с оборудованием. «Мне взяли вещи», — сказал он. «Не волнуйтесь, их доставят на Даллас. Мы приготовили вам каюты, где вы сможете отдохнуть и выспаться». «А вот нам сейчас не до сна. Времени в обрез. По графику испытания должны начаться завтра, в четверть шестого утра». «Так рано?» — удивился Малдер. «Выбора у нас нет», — просил на ходу кланцы. Ветер хлестал их по лицам. «В это время должен начаться ураган». Скали хотела спросить, почему испытания и ураган должны начаться в одно и то же время, но потом решила приберечь этот вопрос для Бэра Доули или какого-нибудь другого ответственного лица. Они подошли к необычного вида бункеру, окруженному всевозможными генераторами, кондиционерами и тарелками спутниковых антенн. Вот и кемпинг Эйника, буркнул Малдер. Вокруг бункера основали техники, проверяя генераторы и электропроводку. Заметив их, офицер в капитанской форме подозвал кланца. Подойдя к капитану, Скали машинально достало удостоверение личности. Малдер последовал ее примеру. Капитан тщательно изучил документы и только потом вернул их. Будем знакомы, агент Скалли и Малдер. Роберт Ив, капитан Далласа. Скалли протянула ему руку и вдруг вспомнила, где она его видела. Очень приятно, капитан. Мне кажется, мы с вами уже встречались только очень давно, на вечере морских офицеров в Норфолке, в Виргинии. Я дочь капитана Билла Скалли. Билла Скалли? удивился Ив. Ну, конечно, мы с ним знакомы. Прекрасный человек. Как он поживает? Он недавно умер. Дрогнувшим голосом ответила она. «Извините, я не знал». Ив нахмурился. «Когда почти круглый год проводишь в море, многое в жизни проходит мимо. Искренне вам сочувствую». «Спасибо». Чтобы замять неловкость, Ив откашлялся. «Насколько я понял, вы приехали в связи с некоторыми странными событиями, которые, как вы полагаете, имеют отношение к испытаниям брайт Энвилла. Генерал Бродукес не стал вдаваться в подробности. Может, введете нас в курс?» Скалли взглянула на Малдера, предоставляя ему возможность самому рассказать о необычных связях и странной теории, которую он выдвинул. Но он молчал, явно не собираясь воспользоваться этим шансом. Мы приехали посмотреть испытания и уточнить некоторые факты. скали пришлось взять инициативу в свои руки. Как вы, наверное, уже знаете, погибло несколько человек, и у нас есть основания полагать, что их смерть имеет непосредственное отношение к Брайт Энвилл. Как раз в этот момент из низенькой двери бункера вышел Бердоули, Доули, щуря глаза от ветра, растрепавшего его длинные волосы и рыжую с белым клоком бороду. Увидев Скалли и Малдера, он помрачнел под стать штормовому небу. Похоже, их приезд не стал для него приятной неожиданностью. «Не знаю, каким образом вам обоим удалось заполучить допуск на секретные испытания, агенты Скалли и Малдер. Я не оспариваю ваше право и не могу сразу отправить вас обратно, к превеликому сожалению». Он упер руки в боки. «Но зарубите себе на носу. Не смейте путаться у нас под ногами. Мы работаем. Испытания и установки нужно провести завтра, рано утром. У меня нет ни времени, ни желания нянчиться с парочкой агентов». «Последние четыре года я как-то обхожусь без няньки», — процедил Малдер. «Господин Доули», — вмешалась Скали, — «мы приносим извинения за то, что приехали в самый разгар подготовки к испытаниям. Поверьте, я бы предпочла получить ответы на все вопросы в Калифорнии». Но вы и вся ваша команда растворились, не поставив нас в известность, и тем самым не оставили нам выбора. Когда я говорил с вами, информации вы меня не баловали, вставил Малдер. Чем богатый? Огрызнулся Доули и повернулся к капитану Ив, давая понять, что разговор окончен. Свежая распечатка спутниковой метеосводки, он протянул Иву ворох бумаг. Все точно так, как мы рассчитывали. В настоящий момент ураган от нас в километрах в 350, и сила его достаточно велика, так что нас он не минует. «Нам везет. Завтра утром Энику накроет шторм». «Везет?» – переспросил Малдер. Ив изучил сводку и кивнул. «Согласен». «Постойте, давайте разберемся», – стоял на своем Малдер. «Где ядерная установка? В одном из прилетевших с нами ящиков? Или уже стоит в бункере?» Доули выдавил презрительный смешок. «Агент Малдер, на этот раз вы меня разочаровали. Вы что, не знаете, что такое бункер?» «Бункер – это укрытие от ядерного удара». «Значит, устройство никак не может быть установлено где-то поблизости. Логично?» Представившаяся возможность поучить действовала на доулей умиротворяюще. «Брайт-Энвил установлена в лагуне на противоположном конце острова. Ее доставили из Сан-Диего на Далласе. Все готово к испытаниям. Ждем только начала шторма». «Вы сделали все от вас зависящее, чтобы держать испытания в секрете», — заговорила Скали. «А потом почему-то выбирайте заброшенный островок, который лежит прямо на пути мощнейшего урагана. Любой здравомыслящий человек старается держаться от тайфуна подальше. Вы представляете себе, какой ущерб может нанести шторм такой силы?» Доули прищурился, словно хотел попенять Скали за ее тупость, но передумал и рассмеялся. «Отлично представляю, агент скали. Подумайте сами, когда на островок обрушится ураган и сметет все на своем пути...» Кому придет в голову, что он тут не один поработал?»